Но тут собеседник ответил иначе. «Простите, но я вам, пожалуй, дам сдачи!» И вежливо-вежливо два англичанина друг друга до ночи тузили отчаянно. Размышления после очень вежливого разговора. По вкусу стоит досолить и завтрак, и обед. Немножко можно пошалить, плохого в этом Нет. Подраться нужно иногда, за слабого, к примеру. Но даже вежливость – беда, когда забудешь меру. Глупая лошадь. Лошадь купила четыре калоши. Пару хороших и пару поплоше. Если денек выдается погожий, лошадь гуляет в калошах хороших. Стоит просыпаться первый пороши, лошадь выходит в калошах поплоше. Если же лужи по улице сплошь, Лошадь гуляет совсем без калош. Что же ты, лошадь, жалеешь калоши? Разве здоровье тебе не дороже? История с сундуком. Идет по дорожке серьезный индюк. Везет на тележке железный сундук. Навстречу корова бежит налегке. Скажите, кричит, что лежит в сундуке? Простите, я с вами почти не знаком. Пустите, не то зацеплю сундуком. Но грозно корова идет к сундуку и очень сурово ревет индюку. Но нет, не уйду я отсюда, пока не скажете, что там внутри сундука. Стоит до сих пор на дорожке индюк, лежит до сих пор на тележке сундук. И эта корова не сдвинулась с места. И что в сундуке, до сих пор неизвестно.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 Джонатан Бил, который кормил финиками быка. Джонатан Бил, который лечил ячмень на левом глазу. Джонатан Бил, который учил петь по нотам козу. Джонатан Бил, который уплыл в Индию к тетушке Трот. Так вот, этот самый Джонатан Бил очень любил компот. Мистер Квакли. История загадочная. И не очень длинная. Мистер Квакли Эсквайр проживал за сараем. Он в кадушке обедал и спал. Мистер Крякли Эсквайр погулял за сараем. И с тех пор мистер Квакли пропал. Зелёная история. Тётушка Кэтти в зеленом жакете, дядюшка Солли в зеленом камзоле, а также их дети Адетта и Хэтти и та и другая в зеленом берете Вчера на рассвете в зеленой карете отправились в гости к сестре Генриетте, а маленький Джонни и серенький Пони, но Пони был все же в зеленой попони, за ними пустились в погоню. Тетушка Кэти в зеленом жакете, дядюшка Солли в зеленом камзоле, а также их дети и Хетти и та и другая в зеленом берете. домой возвратились в зеленой карете, в той самой, в которой вчера на рассвете она уезжала к сестре Генритти. А маленький Джонни и серенький пони, но пони был все же в зеленой попоне, вернулись в купейном вагоне. Как профессор Джон Дул беседовал с профессором Клодом Булем когда тот время от времени показывался на поверхности речки Ус. Джон Дул, профессор трех наук, спешил в Карлайль из Гуля и в речке Ус заметил вдруг коллегу Клода Буля. «Сэр, видеть вас большая честь!» – профессор Дул воскликнул. «Но что вы делаете здесь в четвертый день каникул?» Глотая мелкую волну, Буль отвечал «Сэр Джон, я думаю, что я тону, я в этом убежден." Тогда Джон Дул сказал «Да ну». Клод Буль обдумал это, помедлил и пошел к дну, наверное, за ответом. «Простите, Буль, сейчас июль, а тёплая ль вода?» «Буль-Буль», сказал профессор Буль, что означало «да». Бычок. Когда я мальчишкой на речку ходил, неся котелок и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и добрый бычок. Смотрел на меня дурачок дурачком, молчал, жевал и хрустел, и рыжие уши стояли торчком, и нос будто блюдце блестел. «Здорово, бычок!» — говорил я ему, и он отвечал мне му -у -у -у -у -у -у».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 И он вам ответит Му, -у -у". Грустная песенка о слоненке. Кого только нет у меня в лесу, И лось, и коза, и барсук, и старый глухарь, услыхавший лесу, Взлетает на толстый сук, И Еж по дорожке спешит меня Наверно, к дружкам на обед. Но нету слоненка в лесу у меня, слоненка веселого нет. Мне ёж вышивает рубаху крестом, Приходит коза с молоком. Лисица мой дом подметает хвостом, Пчела угощает метком. Синица летит, надо мною звеня, И заяц мой друг и сосед. Но нету слоненка в лесу у меня, Слонёнка веселого нет. Мистер Сноу Мистер Сноу, Мистер Сноу, Вы придете в гости снова? Через час даю вам слово. Вот спасибо, мистер Сноу. Ночная история. Миссис и мистер Бокли ночью проснулись, и вдруг... Миссис и мистер Бокли открыли старый сундук. Миссис и мистер Бокли достали из сундука большие морские бинокли и орехи, четыре мешка. Миссис и мистер Бокли по лестнице шли, сопя. Миссис и мистер взмокли, дом качался, скрипя. Но они поднимали все выше четыре мешка и бинокли, и вот оказались на крыше миссис и мистер Бокли. Миссис легла у застрехи, мистер сел на карниз и стали колоть орехи, а скорлупки бросали вниз. Кто боится темноты? Кто боится темноты? Уж, конечно, не цветы. По ночам в леса, во враги заползает синий мрак, но спокойно спят во мраке василек, ромашка, мак. Кто боится темноты? Уж, конечно, не кроты.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 Мамы знают все на свете, но поверить не хотят, что их собственные дети могут быть смелей котят. Считалочка для кошки. Раз, два, три, четыре, пять. Кошка учится считать. Потихоньку, понемножку прибавляет к мышке кошку. Получается ответ. Кошка есть, а мышки нет. Обыкновенная история. Гулял по улице щенок, не то пушок, не то дружок. Гулял в метели пёк, и под дождем гулял и мог. И если даже шёл снежок, гулял по улице щенок. Гулял в жару, в мороз и в сырость. Гулял, гулял, гулял и вырос. Как прошёл ливень? Ливень пошёл напрямик через лес, но заблудился в лесу И исчез молчаливая сова. В дремучем лесу, то ли век, то ли два, Жила молчаливая птица-сова. Чем больше она молчала, Тем больше она замечала. Чем больше она замечала, Тем дольше она молчала. Так, может быть, стоит и нам поучиться У этой неглупой и опытной птицы? Разговор в сумерках. Две юные собачки пригрелись у огня, а дело было вечером, морозную зимой. «Ну что ж», — сказала старшая, — «послушайте меня, ведь вам, конечно, нечего рассказывать самой».